Глава 27 Для того, чтобы прицелиться, Андерсону пришлось упереть приклад дробовика в живот. Когда он выстрелил, он задержал дыхание и напряг пресс, чтобы боль от отдачи не заставила его потерять сознание. Но даже несмотря на эти предосторожности, каждый раз после того, как он нажимал на курок, несколько секунд ему приходилось несладко. Он попал в Грейсона с первой попытки. К счастью, дробовики не имеют особенной точности при стрельбе с близкого расстояния. После первого выстрела Грейсон покачнулся, но не упал. Андерсон собрался и выстрелил снова, и Грейсон, наконец, свалился на землю. Пока Андерсон приходил в себя после отдачи второго выстрела, Кайлинг поднял землепистолет земли пистолет и прикончил Грейсона двумя контрольными выстрелами в голову. Прежде чем убийца переключил свое внимание на него, Андерсон сказал «Брось оружие и не двигайся!», он не кричал, Несмотря на инъекции панацелина, разорванные легкие и сломанные ребра не позволяли ему повышать голос. Но он знал, что Кайленг отлично его слышал. Убийца замер. Его оружие все еще было направлено на тело Грейсона. Андерсон знал, о чем он думает. Сможет ли он поднять пистолет и выстрелить до того, как Андерсон спустит курок? Он был быстр, но достаточно ли? «Не делай этого», – предупредил Андерсон. «Я убью тебя». «С такого расстояния даже я не промахнусь». К его облегчению Кайленг разжал пальцы и выронил пистолет. Андерсон видел истекающего кровью подростка и Кали, которая пыталась прийти в себя после того полета, в который отправили ее жнецы. Но пока что он не мог помочь ни одному из них. Кайленг был слишком опасен, и пока он не был нейтрализован, Андерсону приходилось откладывать все остальное и сконцентрироваться на реальной угрозе. «Медленно!» Сказал ему Андерсон, аккуратно, очень аккуратно подтолкни пистолет ко мне ногой. Пистолет покатился по полу и остановился в нескольких дюймах от ноги Андерсона. Теперь руки за голову, лицом к стене и на колени. Что теперь? спросил убийца. Все эти выстрелы точно привлекут чье-нибудь внимание. Я думаю, что охрана будет здесь через пару минут. Подождем их. Он посмотрел на Кали и увидел, что она уже поднялась на ноги, прислонившись к стене и пытаясь собраться. Она посмотрела на тело Грейсона, а потом перевела взгляд на мальчика, лежащего в центре коридора. «Ник!» – закричала она, подбежала к нему и упала на колени, чтобы осмотреть его раны. Андерсон продолжал целиться в Кайленго, на случай, если тот захочет воспользоваться суматохой, чтобы сбежать. Тот не двигался, но заговорил. «Я мог бы убить тебя, знаешь?» Сказал Кайленг, не сводя глаз со стены перед собой. «Но я не сделал этого. У меня нет причин убивать тебя». «Дэвид», — сказала Кали, склонившаяся над мальчиком. «Он теряет очень много крови. Мне нужна аптечка». «Все, что я хотел сделать, — это остановить Грейсона», — продолжал Кайленг, словно не слыша ее. «Я выполнил свою работу. Отпустите меня». «Ты никуда не пойдешь», — проронил Андерсон. «Это все твоя вина. Грейсон, этот мальчик...» «Их кровь на твоих руках!» «Дэвид!» – закричала калия «Я все еще могу спасти его, но мне нужна аптечка!» «Сходи за ней!» – ответил Андерсон, не сводя глаз Скайлинга. «Я не знаю, где могут быть аптечки. Найди сама и возвращайся! Мне нужно, чтобы кто-то прижимал рану!» – запротестовала калия «К тому времени, как я вернусь, он истечет кровью!» «Я не могу оставить этого парня без присмотра!» – покачал головой Андерсон. «Нам придется дождаться охрану!» Сейчас кто-нибудь подойдет. Нет времени, настаивала Кали. Ты, сказал Андерсон Кайленгу, найдя наконец решение. Поднимайся, медленно и аккуратно. Подойди и прижми рану. Держи ее, пока Кали не вернется. Нет, безжизненно ответил Кайленг. У тебя есть выбор, спокойно ответил ему убийца. Ты удерживаешь кровь, пока Кали ищет аптечку, а я тем временем исчезаю. «Или же ты держишь меня на мушке, пока не появится охрана, и мы все смотрим, как мальчик умирает». «Ты сукин сын!» – вскричала Кали. «Он всего лишь ребенок!» «Решать Андерсону», – ответил Кайленг. «Все, что ему нужно сделать, это отпустить меня». Кайленг все еще смотрел на стену. Андерсон убрал дробовик и незаметно поднял пистолет. Не сводя глаз с Кайленга, он подошел к сидящей рядом с ником Кали. «Ее поврежденные пальцы были погружены в рану на животе мальчика. Руки дрожали от напряжения. Она прижимала рану изо всех сил. У меня только одна рука», – предупредил ее Андерсон. «Я так понимаю, что мне можно идти», – уверенно сказал Кайленг. Он все еще смотрел на стену, но уже решился подняться на ноги. Андерсон внимательно прицелился и выстрелил. Пуля попала в правое бедро убийцы, и он с криком повалился на пол». Катаясь по земле, он пытался пережать рану руками, но Андерсон снова нажал на курок, на этот раз прострелив ему левую лодыжку. Кайленг зарычал от боли и гнева, затем перевернулся на живот и посмотрел на Андерсона ненавидящим взглядом. «Охрана сейчас прибудет», – заметил Андерсон. «Если хочешь смыться до их появления, поторапливайся». Кайленг оскалился и пополз прочь, надеясь все же уйти до прибытия подкрепления. Андерсон отбросил пистолет и сосредоточился на Кале и ее пациенте. Покажи мне, что делать, сказал он. Запусти пальцы в рану и нащупай мои, сказал ему Кале. Андерсон последовал ее инструкции, аккуратно погрузив руку в теплую клейкую дыру на животе Ника. Чувствуешь эту вену, которую прижимают мои пальцы? Да, кажется да. Когда я вытащу руки, прижимай ее со всей силы, не отпускай ее ни в коем случае, понял. На счет три, готов? Раз, два, три! Кали вытащила руки, кровь полилась из раны, а Андерсон попытался прижать вену, чтобы остановить ее. Кровь все еще идет! В панике, сказал Андерсон. Прижимай сильнее, со всей силы! Андерсон навалился на тело всем своим весом, и поток крови замедлился до тоненькой струйки. Отлично! Он остался наедине с телом Грейсона и умирающим мальчиком. Дыхание Ника стало редким и неглубоким. Кожа приобрела меловой оттенок, лоб покрылся каплями пота. «Не умирай, мальчик!» – прошептал Андерсон. «Она уже слишком многое потеряла!» Калли вернулась через пару минут. «Как он?» – спросила она, раскладывая на полу аптечку. «Он все еще с нами», – ответил Андерсон. Она достала инъектор. Из-за того, что ее пальцы были повреждены, она держала его неловко, но все же ей удалось сделать нику укол в бедро прямо через штаны. В отличие от небольших доз паноцелина, которые Андерсон получал прямо из скафандра, концентрированное средство приносило немедленные, почти волшебные результаты. Сворачивающие кровь вещества останавливали кровотечение. Биологические наниды начинали заживлять поврежденные ткани и клетки. В то же самое время сильные седативные вещества погружали пациента в состояние глубокого наркоза стабилизируя деятельность организма и замедляя работу внутренних органов. В случае серьезных ранений все равно могло требоваться хирургическое вмешательство, но в большинстве случаев панацелин поддерживал стабильное состояние пациента достаточно долго, прежде чем он мог получить должную медицинскую помощь. Через несколько секунд к Нику вернулся нормальный цвет лица, и его дыхание выровнялось, калия наклонилась, и измерила его жизненные показатели при помощи обнаруженного в аптечке уни-инструмента, неуклюже держа его двумя руками. "Все в порядке», — сказала она, — «отпускай». Андерсон осторожно вытащил руку из раны, и отодвинулся в сторону, освобождая Кали пространство для работы. Она достала из аптечки бинты и большую тубу с мазью. В отличие от жидкого панацелина, который она вколола Нику, это средство было желеобразным. Она попыталась открыть крышку, но пальцы ее не слушались. «Держи тубу», — сказал Андерсон и протянул здоровую руку, чтобы отвинтить крышку. Крышка открылась. Калли густо намазала рану и забинтовала ее. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, она еще раз просканировала его униинструментом. «Я думаю, что все будет нормально», — объявила она, вытирая лоб рукой. «Шаги!» — Калли вскочила на ноги и громко закричала. Мы здесь, около кабинетов. Из угла показались четыре охранника, двое мужчин и две женщины.